Кванза — одна из крупных рек Анголы, впадает в Атлантический океан в ста милях от места крушения пилигрима. Именно эту реку пришлось пересечь лейтенанту Камерону несколько лет спустя, прежде чем он достиг Бенгелы. Кванзе самой природы предназначено стать внутренним водным путем в этой части португальской колонии. Пароходы уже поднимаются по ее нижнему течению, и не пройдет и десяти лет, как они поплывут к ее верховью. Таким образом, Диксент поступил вполне правильно, когда искал на севере судоходную реку. Ручеек, вдоль которого он вел свой отряд, подал прямо в Кванзу. Если бы не внезапное нападение, которого Диксент не мог предвидеть, он нашел бы реку в расстоянии одной мили от поселка Термитов.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 Под сенью смоковницы, как в укромном убежище, только что расположился на отдых целый невольничий караван, тот самый, о котором Гаррис говорил на гора. Агенты работорговца Алвиша гнали несчастных, оторванных от родных селений невольников в Казонде, на главный рынок черного товара. Оттуда рабов по мере надобности отправляли в бараки на западном побережье или же в Ньянгве, в область Больших озер. Из Ньянгве они следовали в Верхний Египет или на рынке Занзибара. В лагере Диксента его спутники тотчас превратились в рабов. Со стариком Томом, его сыном, с Остином, с Актеоном и бедняжкой Нэн, хотя они и не были африканцами, стали обращаться так же, как с туземными невольниками. Новых пленников, несмотря на их отчаянное сопротивление, обезоружили, разбили на пары и каждой паре надели на шею длинную в шесть футов палку с развилками на концах, замыкавшихся железной скобой.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 Дик все время оглядывал лагерь, ожидая, что сейчас покажутся на Горы или Гаррис. Они не появлялись. И все же Дик ни на минуту не сомневался, что эти двое негодяев причастны к нападению на его отряд. Ему пришла в голову мысль, что миссис Уэлден, Джека и кузена Бенедикта отделили от остальных пленников по распоряжению американца или португальца. Не видя в лагере ни того, ни другого, он решил, что оба сообщника сопровождают свои жертвы. Куда же они отвели миссис Уэлдона и ее спутников? Как собираются поступить с ними? Мучительная тревога за миссис Уэлдена и ее близких заставляла дико забывать о собственных бедах. Караван, расположившийся на отдых под гигантской смоковницей, насчитывал в своем составе не менее 800 человек. Около пятисот невольников обоего пола, 200 солдат-туземцев и около сотни насильщиков, надсмотрщиков и агентов-работорговца.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 Они служили у одного из крупнейших работорговцев Центральной Африки, Жозе Антонио Алвиша, хорошо известного всем мелким торговцам черным товаром. Лейтенант Камерон сообщил о нем «Любопытные сведения». Солдат для охраны невольников, работорговцы вербовали большую частью среди туземцев, но охота на людей не являлась монополией работорговцев. Негритянские церкви тоже устраивали кровавые набеги на своих соседей и с той же целью. Побежденных мужчин, женщин и детей победители превращали в рабов и продавали работорговцам за несколько ярдов, клинкора, за порох, за ружья, за розовые или красные бусы, а в голодные годы, как говорит Ливинстон, нередко даже за горсть Маиса.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 Хотя тяжелую кладь каравана несли на плечах сами невольники, мужчины и женщины, но работорговцы все же нанимали некоторое количество носильщиков.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 Труд насильщиков оплачивался по прибытии к месту назначения несколькими метрами хлопчатой бумажной ткани, так называемой «мерикани», порохом, пригоршней, каури, ниткой буса, иногда, если у роботорговца не было других ценностей, невольником, за которого он не рассчитывал много выручить. Примечание. Каури — раковина, которая служит в этих краях монетой. Среди пятисот невольников каравана Алвиша было очень мало пожилых людей. Дело в том, что после набега всех пленников старше сорока лет беспощадно убивали на развалинах горящего селения или вешали на окрестных деревьях. На рынок отправляли только молодых здоровых невольников, невольниц и детей. Не больше десятой части побежденных оставалось в живых после таких кровавых побоищ. Этим объясняется, почему так страшно обезлюдила экваториальная Африка, где обширные области обращены в пустыню. Нагота всех этих детей и взрослых была едва прикрыта лоскутами жесткой материи, которые делают из коры некоторых деревьев и называют в этих краях мбузу. Можно ли представить себе что-либо более ужасное, чем это человеческое стадо? Женщины в язвах от бича хавильдаров, измученные, истощенные дети с окровавленными ногами, которых матери старались нести на руках, несмотря на свою тяжелую ношу, молодые люди, связанные рогатинами, более мучительными, чем кандалы-каторшников. Вид этих несчастных, или живых людей с неслышным голосом, этих скелетов из черного дерева, как сказал о них Ливенстон, мог бы разжалобить даже дикого зверя. Но все эти несчастья нисколько не трогали надсмотрщиков. Арабов и португальцев, которые, по словам Камерона, были еще более жестоки, чем арабы. Примечание. Вот что говорит об этом Камерон в своей книге «Вокруг света».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 Само собой разумеется, что за пленниками был установлен строжайший надзор как во время похода, так и на стоянках. Диксен сейчас же понял, что побеги нечего и думать. Но как же тогда найти миссис Уэлден? Никаких сомнений не могло быть. И ее, и ее сына захватил Негора. Португалец постарался разлучить ее с остальными ее спутниками».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 От каких страшных несчастий избавила бы их смерть, заслуженная смерть Гарриса и Нагора? От каких тяжких гостей избавила бы она, по крайней мере, тех, с кем эти торговцы человеческим мясом обращаются как с рабами? Он ясно представил себе весь ужас положения миссис Уэлдона и маленького Джека. Ни мать, ни сын не могли рассчитывать на помощь кузена Бенедикта. Хорошо еще, если он сумеет позаботиться хоть о самом себе. Несомненно, их всех троих уже увлекли в какой-нибудь глухой угол анголы. Но кто понесет в дороге больного мальчика? Его мать, говорил себе Дик, да, его мать, для него она найдет силы. Она сделает то же, что делают несчастные рабыни. И как они, она упадет по дороге. Если бы Господь дал мне очутиться лицом к лицу с этими палачами. Но он сам был пленником. Он был одной из голов этого стада, которое надсмотрщики гнали вглубь Африки. Он даже не знал, ведут ли на горы и Гаррис сами ту партию невольников, в которую попали их жертвы. Здесь уже нет Динго, некому отыскать след Негора и поднять тревогу при его приближении. Только один Геркулес мог еще прийти на помощь, несчастный миссис Уэлден. Но разве можно надеяться на такое чудо? И все же Дик цеплялся за эту надежду. Он повторял себе, что Геркулес на свободе. В его преданности можно было не сомневаться. Ради миссис Уэлден Геркулес сделает все, что только в человеческих силах.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 Главный невольничий рынок находился в Ньянгве, в области Маньомов, на Меридиане, который делит африканский континент почти пополам, в стране Больших озер, по которой путешествовал тогда Ливенстон. Но от лагеря на берегу Кванзы до Ньянгве было очень далеко, путь должен был длиться много месяцев. Это заботило Дико больше всего, ведь из Ньянгви не стоило даже пытаться бежать. Если бы миссис Уэлден, Дику, Геркулесу и прочим неграм даже и посчастливилось выбраться из плена, насколько трудным, чтобы не сказать невозможным, было бы возвращение к океану по этому длинному пути, полному опасности». Но скоро у Дика Сенда появились все основания полагать, что караван должен скоро прибыть на место. Даже не понимая языка, на котором говорили между собой начальники каравана, то была смесь арабского с каким-то из африканских наречий. Он все же заметил, что они часто произносят название одного из важнейших невольничьих рынков этих мест. Название это было Казонде, и Дик знал, что Казонде — центр работорговли в Анголе.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 Дик, который мог свободно передвигаться, решил постепенно сократить расстояние в пятьдесят шагов, отделявшее его от группы невольников, включавшие его товарищей. Он стал осторожно приближаться к ним. Вероятно, старый Том угадал намерение Дика, что-то шепнул своим товарищам, и те стали внимательно следить за Диком. Они не двигались, но готовы были смотреть и слушать. Вскоре Дик с небрежным видом прошел половину расстояния. Теперь он мог бы уже крикнуть тому название города, куда направляется караван, и сказать, сколько приблизительно может продлиться дорога. Но было бы еще лучше сообщить ему более подробные сведения и условиться, как им держать себя во время пути. Поэтому он продолжал двигаться вперед. В сердце его исполнилось надежды. Уже лишь несколько шагов отделяло его от желанной цели, как вдруг надсмотрщик, словно вдруг разгадав его замысел, с воплем бросился ему наперерез. Солдаты, прибежавшие на крик надсмотрщика, тотчас же грубо оттолкнули Дика, а Том то его спутников погнали в противоположный конец лагеря. Вне себя от гнева Дик Сент бросился на надсмотрщика. Он попытался выхватить у него из рук ружье и оторвал ствол от ложа.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 Через мгновение все начальники, солдаты, насильщики и невольники были уже на ногах. Невольники разобрали тюки с поклажей и выстроились в колонну, впереди которой встал надсмотрщик с развернутым ярким знаменем. Раздался сигнал к выступлению. Послышалась негромкая песня, но пели не победители, а побежденные. И в этой песне звучала подкрепленная наивной верой угроза их палачам, их угнетателям.